«Кристиан. Прошло уже столько лет, но я не оставляю попыток найти его. Вот и сейчас, когда Рэй получил оповещение о взрыве в ста километрах отсюда, я сказал ему, что поеду с ними и возглавлю его группу. Мы решили сделать остановку, чтобы проверить обстановку в этом радиусе. Если это он, то должен уже был продвинуться вперед». Сью оставил за главную, пока я и Рэй решили оглядеть местность. Она хоть и девчонка, но ее боевым навыкам может позавидовать любой парень. Возможно, мы окажемся здесь не одни. Измененные тоже могут быть где-то недалеко, раз взрыв был рядом. Они реагируют на шум. — Не думаешь, что это может быть ловушка, Крис? — задал вопрос Рэй, когда мы двинулись в лес. — Вряд ли. Картер так далеко не суется, — ответил я. — Тем более он знает, что здесь уже начинается моя территория. Он не глуп, чтобы устраивать ловушки для моих людей. — Сам знаешь, что раньше мы прочесывали эту территорию. Никаких лагерей здесь не было, — напомнил Рэй. — Вряд ли это может быть он, Крис. — Знаю, Рэй. Возможно, мы что-то упустили. Я не успокоюсь, пока не найду его. Мы резко остановились, потому что услышали шуршание. Я указал Рею в том направлении, откуда доносился шум, проверить. Он кивнул и достал оружие, после чего скрылся из виду. Возможно, взрыв спровоцировали измененные. Они спокойно могли напасть на автомобиль, и люди там решили подорвать его, чтобы убить тварей. Тогда кто-то из выживших, если такие имеются, находится в этом лесу. Я почувствовал, как моей головы коснулось дуло пистолета. В том, что это оно, я не сомневаюсь. Слишком много раз его представляли и направляли на меня. Только я собрался сказать ему, чтобы он опустил пистолет, но меня опередил голос. «Сейчас ты очень медленно отдашь мне свое оружие, которое у тебя есть». Мои губы тронула усмешка. «Видимо, это не он, а она. Интересно». «Без глупостей. Поверь, я нажму на курок гораздо быстрее, чем ты успеешь что-то сделать». Я отдал ей все, но она спросила. «Уверен, что это все?» «Можешь сама проверить. Заодно проверим, насколько ты смелая». «Теперь так медленно повернись». Я сделал так, как она и сказала, тут же опустив голову ниже. Передо мной оказалась девчонка, которая от силы лет девятнадцать. У нее черный цвет волос, крупные приятные черты лица. Одежда у нее вся в крови. Кажется, я догадываюсь, кто устроил взрыв. У нее рана на руке и браслет. Значит, она такая же, как и я. «Интересно, из какого она лагеря и как ей удалось сбежать?» Мысленно я усмехнулся. «Кристиан, видимо, ты стареешь, раз тебя застала врасплох девчонка, которая теперь держит на мушке. Давно меня так не удивляли. Ее глаза посмотрели куда-то мне за спину, но после вернулись ко мне. «Что за Кристиан? Это еще кто?» услышала я голос Рэя за спиной. Хороший вопрос. Интересно, что она будет делать дальше. Опусти пистолет, Рэй, приказала ему девчонка. Если не хочешь, чтобы я пристрелила твоего босса, моя пуля долетит до него быстрее, чем твоя. Похоже, она не в курсе, кто мы такие и где она оказалась. Другой бы на ее месте уже уносил ноги. Значит, она не от Картера. Наверное, Рэй не шелохнулся, потому что она повторила. Ладно, сыграем в игру, мисс Неожиданность. После того, как я сказал Рэю сделать то, что она приказала ему, то мысленно догадался, о чем думает друг. Он знает, если я захочу, то девчонка тут же сдастся. Она повела меня на выход из леса, наверное, к машинам. Первой среагировала Сью. Она уже была готова застрелить мисс неожиданность, но я отрицательно покачал головой. Когда мы остановились рядом с одной из машин, то девчонка велела мне залазить внутрь, так я и сделал. Она вставила ключи в зажигание и замерла, глядя то на руль, то на педали, то на коробку передач. «Проблемы, принцесса?» — спросил я, чем вывел ее из транса. «Видимо, она не умеет водить машину. Становится все интереснее. Мы поменялись с ней местами, после чего я спросил у нее, куда держим путь. Кажется, она ответила наугад, потому что в той стороне нет ничего, кроме леса, который растянулся на десятки тысяч километров». Видимо, она о чем-то задумалась, потому что вздрогнула от моего вопроса. — Что ты имеешь в виду? Я глазами указал на ее браслет. — Ни из какого. Я сама по себе. Ее ответ удивил меня. Такого не может быть. Одиночек не бывает. Слишком опасно, несмотря на то, какими бы силами она ни обладала. Следующие ее слова удивили меня не меньше. — Ты работаешь на Картера, как и группа, которой руководил Хит? Я сдержал улыбку, потому что, видимо, она знакома с Картером. Тогда она должна знать и меня. — Нет, что-то не сходится. Сара сказала о группе Хита в прошедшем времени. Неужели этого подонка кто-то убил? — Они мертвы, и не зови меня так. — Ты убила их? — Да. — Вот как. Мисс Неожиданность совсем не промах, раз убила их. Но этим она перешла дорогу Картеру. Кажется, она сама не догадывается, куда вязалась. Он будет искать того, кто это сделал. — На кого тогда вы работаете? — последовал от нее вопрос. — Скоро узнаешь. Я остановил автомобиль и посмотрел на нее. «Теперь выходи», — сказала она мне. «Нет, мы еще с тобой не закончили». Девчонка сообщила, что будет стрелять. Не верю ей. Она точно не убийца. Не знаю, зачем, но она потянулась к моему пистолету, который убрала себе за пояс. Если бы хотела, то выстрелила через свой. Дальше я действовал рефлекторно. Перехватил ее руки, одну из которых прижал к решетке. Я сказал ей, что теперь мы поговорим. Скоро Рэй с группой будет здесь. Ей следовало прострелить колеса машины, чтобы они не последовали следом, но Сара этого не сделала. Она опять начала все отрицать, и это уже порядком достало меня. Я собирался применить на ней свою способность, как она вдарила мне. Этого я не ожидал поэтому отпустил ее, замечая, как Сара выпадает из машины и достает мой пистолет. Она направила на меня пистолет. Теперь я уже не так уверен в том, что она не выстрелит. Пора заканчивать. — Сара, опусти пистолет. Естественно, мисс неожиданно сделала, как я и сказал. Теперь она уже выглядит удивленной, словно никогда не слышала о таких способностях. Но этого не может быть, потому что она такая же. Что происходит? Ее вопрос сеет во мне еще больше сомнений. Я иду к ней, чтобы проверить, есть ли у нее тату, но в ее руку попадает усыпляющий дротик. Девчонка вытаскивает его и закрывает глаза. В последний момент я успеваю подхватить ее на руки. — Кто это? крестьян? задает вопрос Рэй. Я не знаю. Я убираю ее волосы и вижу букву «С». Да, она из лагеря. Я поднимаю ее на руки и несу к машине. «У нее не было пуль, Крис», — говорит мне Рэй, когда поднимает и проверяет ее пистолет. Девчонка блефовала. Я усмехаюсь. «Видимо, это она устроила взрыв», — говорю я группе Рэю, когда уже подхожу с девушкой на руках. И она убила группу хита девчонка не промах замечает сью ты собираешься отвести ее к нам спрашивает мейсон да возможно у нее есть ответы на мои вопросы возможно она знает моего брата и поможет его найти.